Глава пятая. Разумеется, дед приехал не потому, что очень сильно соскочился по внучатам. Хотя нужно отдать ему должное. Сходу что-то требовать он у меня не стал. Сначала показал, как рад нас видеть. Впрочем, я тоже был рад его приезду. Как-то сдружился с ним, что ли? С ним были и другие великие. Они пока тоже ничего не просили, но мне кажется, Сарына права. Скорее всего, эти почтенные господа хотят мои артефакты. Даже больных с собой не привезли. «Неплохо ты тут устроился, внук!» – похвалил меня дед после положенных приветствий. Кстати, его сопровождение не называло меня королем. Обращались как к великому. Не признавали меня старше себя, видимо, гордыня не позволяла. Впрочем, пока каждый из них владеет гораздо большим участком земли, чем я. Да и людей на них работает намного больше. Но я всеми силами постараюсь это изменить. Они тоже могут запросто захватить себе территории в свободных землях и называться хоть императорами, но такой титул нужно будет еще подтвердить. «Стараемся», — улыбнулся я. «Теперь у тебя столицей является целый город, не какая-то там крепость в глуши. И расположен он крайне удачно, можно даже связь с империей поддерживать», — влез в разговор Понтус. Этот старик тоже являлся старейшиной одного из великих родов. Союзник деда и его старый друг. «Только нужен флот». «Я пока не собираюсь поддерживать связь с империей», — усмехнулся я. «И так неплохо себя чувствую. Уж больно быстро имперцы отказались от слов своих. Некоторых великих это тоже касается. Так что лучше поддерживать отношения с более достойными существами». «Мы свое слово не нарушали», — нахмурился Понтус. «Мне об этом известно», – кивнул я, – «как и о других великих, у которых слова не расходятся с делом. Именно поэтому вас ко мне и допустили, в противном случае разговор бы не состоялся». «Политика, мой мальчик, крайне грязное дело», – вздохнул дед, поудобнее устраиваясь в кресле. Началась болтовня ни о чем, как мы сюда добрались и как устроились, тяжелее ли нам тут приходится и прочее-прочее. Вскоре этот разговор надоел Понтусу, и он снова вернулся к предыдущей теме беседы. «Всё же тебе не стоит полностью разрывать отношения с Империей», — заявил старик. «Там полно благородных родов, которые всегда тебя поддержат». «А ещё больше родов, которые хотят заставить меня пахать на себя», — парировал я. «Или это не так?» «Тогда непонятно, каким таким чудесным образом смогли продавить решение и прислать ко мне армию». «Это была большая ошибка императора и некоторых приближенных к трону идиотов», поморщился Понтус. «Все мы допускаем ошибки». «Вы можете конкретно сказать, чего от меня хотите?» спросил я. «Давайте побеседуем по существу и не будем ходить вокруг да около». «Если вы продолжите продажу своих артефактов, то мы сможем отвоевать часть имперских земель», заявил старик. «Например, дойдем до той самой реки, по которой вы сюда добрались. Тогда и вам будет легче набирать людей в империи. Поверьте, многие хотят попасть к вам, очень многие. Да те же вторые, третьи и последующие сыны благородных родов, кому не светит наследство. Они могли бы перебраться сюда со своими дружинами и служили бы за земли, которые будете вместе с ними захватывать». После этих слов я с большим трудом смог сдержать серьёзное выражение лица. «Ха, какое интересное предложение!» – усмехнулся я. «Я даже могу рассказать, что будет дальше. А дальше, как только вы дойдёте до реки, император тут же вспомнит о своём идиотском законе, что некий великий занял имперскую землю, и нужно вернуть её обратной империи. Предлагаете мне ждать под стенами своего города имперский флот? Или думаете, что такое невозможно?» Смею напомнить, как меня убеждали в том, что я буду полностью свободен, если уйду из рода. Великие даже слово давали. И что в итоге? Прошло не так много времени, как большинство дворян нарушили свое слово. А это говорит о многом. Поэтому теперь даже не надейтесь, что я и дальше буду поставлять артефакты в империю. У нас уже был договор, который вы коллективно нарушили. Новый заключать не собираюсь. Своими руками давать оружие врагам? Это как минимум глупо. Я не стану этого делать. Не все великие нарушили слово. Не все, не дал я договорить Понтусу. Но многие. Причем те, кто сдержал свое слово, ничего с этим сделать не смогли. Согласен, с вами у меня хорошие отношения, и свое слово вы держите, но вы также сложите императору. Где гарантия того, что если я дам вашему роду артефакты, они не окажутся в руках моих врагов? И с этими артефактами они не пожалуют ко мне. Вы можете дать такие гарантии? Нет, у меня тоже есть некоторые обязательства. паник старик. Вот и я о том же. Так зачем вы пытаетесь заставить меня рыть себе же яму? Ничего мне Понтус ответить не смог. Поняв, что ничего не сможет от меня добиться, он перевел тему разговора. Ну да, не только гномам постоянно нужна помощь целителя, но и людям тоже. Вот он и завёл разговор о том, что было бы неплохо, если бы я продолжил лечение достойных граждан Империи. Против этого я возражать не стал, но тоже с некоторыми поправками. Лечить своих врагов, как и членов их рода, я отказался. Без этого проживу. Задержались гости на три недели. Всё это время Понтус пытался склонить меня на свою сторону. убеждая что в Империи войны сильнее, чем здесь, поэтому набирать себе новых бойцов лучше в Империи. Пришлось ему напомнить, что в Империи лучше только броня, а усиливать воинов я теперь и сам могу. С бронёй и оружием наверняка смогу решить проблему позже. На самом деле я уже решил, что буду заказывать у гномов. Пусть и не самое качественное, но всё равно лучше, чем у большинства местных вояк. Это я уже с Гарматом обсудил. Они могут поставлять оружие, которое делать недолго. Вот насчёт крестьян, отчасти он был прав. В Империи они живут намного кучнее. Все же из-за наступления дикого леса крестьяне бегут в центральную часть, вербовать их там куда проще. Но ничего, думаю, и эту проблему можно как-нибудь решить. Тут крестьян хоть и меньше, но и они ищут более спокойные земли, где не будешь каждый раз ожидать, что нападут враги, пожгут посевы, угонят скот или вообще всех перебьют. Главное создавать островок стабильности, чтобы все видели, что под моей рукой жить безопасно. Тем временем шумиха среди свободных дворян из-за моего королевства нарастала. Сначала все замерли в тревоге. Больно резво я разбил крупный отряд недругов. Да и князь быстро сдал назад и отказался от части своей территории, дабы дальше со мной не воевать. Сейчас благородное сословие раскололось на два лагеря. Кто-то был даже рад такому положению дел, больно князь всех достал со своими постоянными претензиями, а кто-то наоборот призывал объединиться и освободить землю от моего нежелательного присутствия. Тут и мой новый вассал делал своё дело, распуская слухи о том, что под моим руководством все чувствуют себя превосходно, и на эти погрязшие в войне земли скоро вернётся долгожданный мир. Нужно отметить, что многие прислушивались к словам Эрлинга. Самые резвые мчались ко мне на приём и просились под мою защиту. Моему вассалу приходилось добывать и присылать ко мне информацию о том или ином дворянине. Тоже не хочется брать всех подряд. Люди встречаются разные. Местные тоже наводили обо мне справку и уже были в курсе того, что у меня имеется наследник, которому, как они думали, имеется возможность сосватать свою дочурку. Один из бергитов даже прибыл с таким предложением. Нужно отдать ему должное, ко мне и к моей супруге он подходить не посмел. Зато напросился на прием к моей сестре, ярому блюстителю родовой чести. Решил дурак почву прощупать, прежде чем ко мне идти. Предложение его было простым. Он предлагал обвенчать его младшенькую дочурку с моим сыном. А за это он после смерти все свои земли отдаст им как преданное. От такого предложения Сарена пришла в неописуемую ярость. «Схватила со стола серебряный разнос и начала учить моего несостоявшегося родича уму-разуму. Несчастная стража не знала, каким в данной ситуации поступать. Вроде бы должны пресекать беспорядок, но нарушителем спокойствия была не кто-то, а сестра короля, которой он благоволит. Сейчас вмешаться, а потом сам в немилости окажешься. Благо, что моя сестра быстро отошла и переказала вышвырнуть бергита из дворца». Пожилой сват не сильно пострадал от гнева моей сестренки, да видно, он и не особо надеялся на то, что его затея удастся. Он начал выяснять, кто в наибольшем фаворите из моего окружения, и стал пристраивать своих дочерей уже к моим людям. Тут мне уже между делом доложили, от чего он так торопится. Дело в том, что у этого пожилого мужчины целых семь дочерей. Супруга умерла во время нападения одного из недругов. Наследника не было. Вот он и пытался хоть как-то найти дочерям достойную пару. Вместе с дочерьми отдавал все свои невеликие владения. «Среди моих аристократов Бергитт не встретил такого негативного отношения. Он был выше их по происхождению, так что нос они не воротили. Правда, одному из них все земли не достались. Старик просто разделил их между своими дочурками и просто отдал новым владельцам как наследство». Сам же поселился в одной из своих деревень доживать свой век. Как уже было сказано, у нас были некоторые проблемы с женским полом. Многие хотели иметь свою вторую половинку, а тут ещё и земли к невесте прилагаются. Благо, что сейчас ко мне в город понемногу потянулись вдовы. А вось эта проблема со временем решится, к слову, довольно серьёзная. У нас из-за этого уже много раз устраивали драки. Отцы-командиры ни один кнут в клочья разодрали о своих подчинённых. Наводили порядок и объясняли, что подобное недопустимо. Нужно этих балбесов иногда в деревню отпускать, чтобы там себе невест искали, хотя это вроде бы и так практикуется. Хорошо, что предприимчивый Бергит со своим щедрым предложением князю не подошел, чтобы его дочурку с его сыном обвенчать. Дело в том, что на наследника князя уже имела свои виды супруга Сарены Лаара. Вроде бы у них там что-то получалось. Мне по-человечески было жаль эту красивую девушку. Как-то самому неприятно было от того, что от неё так родня отвернулась. Ведь знали, где я нахожусь, а никакой весточки не прислали. Совсем как чужой человек. Впрочем, вроде бы они тоже являлись моими ярыми противниками. Может быть, поэтому так. Да и сама Лаара не сильно горевала по оставшимся в империи родичам. «Почему Бергит мог пострадать, если бы полез к князю?» «Да потому что две великие просто порвали бы его на куски, если бы он вздумал им мешать». Насчёт Лары у меня был разговор с сестрой. «Просто девушка была беспреданницей, а моей сестрёнке это не нравилось. Вот она и просила меня устроить её жизнь. Других же дел не было. Пришлось пообещать захватить для неё крепость, как личные владения, но только после свадьбы. Мало ли, как у них жизнь сложится, а так будут свои земли». «Я не жестокий человек. Постараюсь сделать так, чтобы её владения не были на границе с диким лесом. Впрочем, у меня пока и без этого дела хватает. Так что подождут». Охотники прониклись моим приказом и пообещали в самые кратчайшие сроки раздобыть мне нужных чудовищ. Благо, что приказал принести им не сильно редких. А возможно, они просто прониклись суммой вознаграждения за этих тварей. К решению этой проблемы подключились не только охотники, но и кузнецы, которые смастерили крепкие клетки. И даже мои травники поучаствовали, эти ребята выделили охотникам большое количество сонного зелья Всё же чудовища тут сильные, поэтому лучше они будут крепко спать, пока их доставят в город. В противном случае они своими громкими рычаниями и визгами всё округу к себе привлекут. Беда была только в том, что когда мне приволокли первых двух тварей, ничего удивительного я в них не увидел, как и тех голубоватых бликов в черепушках. Тем не менее, я аккуратно провёл вскрытие, при этом чудовище было живым. Я уже начал думать, что у предыдущего монстра была какая-то болезнь такая, которую я не смог заметить. Позже возникла мысль прекратить это ненужное занятие. На меня и без того некоторые ближники смотрели с удивлением. Тем не менее, решил продолжить, чуть из-за этого не пострадал. Вторая тварь едва приступил к работе, очнулась, благо успел отскочить, а потом её снова усыпили, дав немного побушевать в запертой клетке. Вот с третьим монстром мне улыбнулась удача. В его голове тоже пульсировала какая-то непонятная штука, я её сразу же заметил. Вскрытие черепа приходилось делать очень аккуратно. Имелось опасение убить тварь, как и то, что она может запросто очнуться и порвать меня на куски. Впрочем, лапы ей сковали надёжно, достаточно будет просто отскочить в сторону. Вскоре моему взору предстал небольшой круглый предмет поверх мозга твари. Даже далёкому от биологии человеку стало бы понятно, что этот шар выглядит инородным предметом в теле этого существа. Он медленно пульсировал, магическим зрением было видно, как от его пульсации по мозгу монстра как будто проходят импульсы. Шарик был голубоватого цвета, у него имелась небольшая тоненькая ножка, уходящая куда-то в мозг. «Кто-нибудь видел что-то подобное?» – спросил я у трёх моих лекарей, самых грамотных, специально сюда их позвал. «Нет, ваше императорское величество». Покачал головой самый авторитетный из них. Никогда ничего подобного не видел. «Господин, заставьте кого-нибудь ткнуть ножом в эту штуку!» Почему-то шепотом попросил Хек. «Интересно, что из этого получится?» Я прикоснулся рукой к этому образованию. Оно было твердым и теплым. Хек сам набрался храбрости и ткнул шарик своим ножичком, а потом хотел перерезать ножку. «Не смей!» – приказал я. «Думаете, сдохнет?» – удивленно спросил Крак. Не этого охотники своими жизнями рисковали, так что не лезь. В этот момент я изучал эту штуку, она была явно магического происхождения. Я даже зарисовал, как переплетаются нити, а вось у самого получится сделать что-то подобное, вроде бы ничего сложного. На всё действие ушло примерно пару часов, после чего я ради любопытства воздействовал на этот шарик магии, разумеется целительской. Шарик как будто резко набрался сил и запульсировал ещё интенсивнее. В этот момент я увидел, как нить из него резко протянулась в стену, в сторону дикого леса, и тут же пропала. Тварь резко вздохнула, но сонным зельем ее накачали сильно, она не смогла побороть сон. «Думаешь, чудовищами управляет с помощью этой штуки?» К нам, как всегда, незаметно подошла моя супруга. «Пока рано об этом говорить», – вздохнул я. «Но все может быть, нужно изучать дальше». «И зачем тебе это?» – полюбопытствовала Зара. «Магия все равно неизвестна». «Я бы так не сказал», – с сомнением в голосе заявил Ральф. «Всё же имели дело с мозгом. Велика вероятность того, что на управляемых чудовищ воздействует именно целительской магией. Или магией контроля», – предположил я. «Чего?» – удивлённо переспросила меня жена. «Какой ещё магией контроля?» Ну да, её удивление можно было понять, потому что про подобное я в этом мире ни разу не слышал. Но кто знает, вдруг подобное существует? С другой стороны, вон как эта штука отозвалась на мою магию. Как будто стала резвее, что ли более насыщенная, даже не знаю, как это описать. Почему-то я был уверен, что именно благодаря этому образованию получается контролировать этих тварей. Впрочем, дальнейшие опыты покажут. «Орн, убей эту тварь, только не задевай шарик», – приказал я. Орку не требовалось повторять приказ дважды. Он тут же воткнул свой нож в мозг подопытного. Тварь вздрогнула и затихла. В следующий миг шарик лопнул и растёкся голубоватой жидкостью, а через несколько минут полностью растворился. После этого эксперимента я даже ночью плохо спал, за что заслужил от супруги несколько чувствительных ударов кулачком по ребрам, мешал ей спать, когда ворочался. В моих мечтах у меня была уже целая армия здоровенных тварей, бдительно охраняющих границы моего королевства. Конечно, до этого было далеко, но помечтать никто не запрещает. Кто-то может подумать, что если я король, то дело у меня по горло, а значит, отвлекаться на такую ерунду я просто не мог. Мог, и ещё как. Дело в том, что у меня сейчас было несколько задач, мало чем отличающихся от предыдущих. Я создавал свои артефакты и лечил своих людей. Всё как обычно. Пока мне не требовалось ввязываться в политику и решать глобальные задачи. Вассалы и управляющие сами совсем неплохо справлялись. Впрочем, доклады краков я слушал внимательно, пока поводов для беспокойства не было. В моё королевство потянулись крестьяне, так как остальные дворяне, заметив, что новый игрок никого завоевывать не собирается, снова принялись за старое, выясняли отношения друг с другом. В моём же королевстве было пока спокойно, банды разной швали войны вырезали. Соседи внимательно наблюдали за тем, как я себя веду, собирая любую информацию. Только князь Джерик никак не мог успокоиться и всё пытался собрать против меня коалицию, да только плохо у него это выходило. Слишком агрессивную политику он вёл по отношению к своим соседям, из-за чего под его руку никто не хотел идти, несмотря на все увещевания. «Конечно, кто тебя будет слушать, если совсем недавно ты сам всех хотел сделать своими вассалами? А сейчас громче всех кричишь, что если не объединимся, то король со временем запросто всех под себя подомнёт». Беда князя была в том, что он нанёс много вреда своим соседям, а я никакого. Нет между нами крови, разве что единицы от моих рук пострадали. Так что им было предпочтительнее пойти под мою руку, чем под князя. Понимали дворяне, что если начнётся война, то князь с гордо поднятой головой в первых рядах не пойдёт, а погонит своих союзников. В общем, шли ребята под мою руку, давали присягу, заверяли в верности. Я делал вид, что верю тому, будто они только и ждали прихода такого благородного человека. Сам приказал кракам внимательно следить за теми, у кого имелось наибольшее влияние и армия. Также на мои земли тянулись простые крестьяне. Им войны были даром не нужны. Хотелось спокойствия и безопасности, а пока только я мог им это дать. Едва охотники притаскивали новое чудовище, я начинал его изучать. Шарики в мозгу были далеко не у всех монстров, примерно у каждого четвёртого. Заметил ещё одну особенность. Эти шарики отличались только размерами, а вот рисунком, если можно так сказать, были друг на друга похожи. Магическим зрением было видно, что от ножки расходилась как будто плёнка, что-то вроде мелких нитей, и обволакивало весь мозг существа. Не стану врать. После того, как я внимательно изучил эти артефакты на десятки тварей, то решил попробовать сделать то же самое. Создать такой же шарик в мозгу одного из чудовищ. к моему величайшему сожалению, из моей затеи ничего не вышло. Сначала шарик начал появляться. Правда, на его создание ушла масса сил. Но всё равно он появился. Даже ножку вырастил. После чего стал создавать нити, обволакивающие мозг. Вот тут у меня и появилась проблема. Не знаю почему, но на следующий день у подопытной твари на мозгу появились тёмные красные пятна. Само собой, я попытался её вылечить, но ничего хорошего из этого не вышло. На следующий день история повторилась. Лечение не помогало, пятен становилось ещё больше. А на третий день мой подопытный подох. А я ведь даже не успел полностью создать увиденное творение. Обидно было, конечно, но попыток я не оставлял. К сожалению, и второй, и третий раз, и все последующие приносили один и тот же результат. Я ставил эксперименты на разных чудовищах, но все они дохли именно на третий день, несмотря на все прилагаемые мной усилия. Хотя положительный результат тоже был, но заключался он только в том, что шарики у меня получались такие же голубоватые. А остальные маги заразились моей идеей, тоже решив создать такой артефакт. Да вот беда, у них вообще ничего не получалось. Если у меня тварь подыхала на третий день, то у них сразу же, как только они пытались воздействовать на мозг. Это ещё раз подтвердило то, что кихиры владеют целительской магией. Просто я делаю что-то не так. Но а ещё я понятия не имел, что нужно делать, если у меня получится создать этот шарик в голове своих подопытных. После множества неудачных попыток я хотел закончить свои эксперименты. Но тут неожиданную идею мне подал Хек. Он один не потерял веру в меня. «Господин, может быть, нужно попробовать эту штуку вырастить у детенышей монстров?» – спросил он. «Сами же говорите, что все правильно делаете. Наверное, этот шарик должен как-то прижиться в голове твари». «Может быть, может быть», – задумчиво пробормотал я. «Нужно задачить охотников». Захват детенышей монстров – крайне тяжелая задача. Они делали свои гнезда в самых труднодоступных местах, по крайней мере, большинство. а жили большими стаями в зависимости от вида. Защищали своё потомство отчаянно, редко его бросали. Только я всё равно решил рискнуть и даже отрядил на такое благое дело двух магов. Нечего тут сидеть и бездельничать. Пора не только своим присутствием еду отрабатывать».